Долинар чувствовал себя так, словно пытался уберечь дамбу от прорыва, не зная толком, в каких местах в ней трещины. Полог-шатра поднялся и вошла на Ване в сопровождении долина. Женщина повесила дождевик на крючок возле полога, принц, схватив полотенце, начал вытирать лицо и волосы. Его старший сын помолвлен за одной из сияющих рыцарей. «Она говорит, что еще не является таковой», — напомнил себе Долинар. В этом был смысл. Можно быть умелым копейщиком, но не солдатом. Одно означало навык, другое – профессия. «Паршенди привели?» – спросил Долинар. «Да», – ответила Навани, усаживаясь в кресло. А Долин не стал садиться, но разыскал кувшин с фильтрованной дождевой водой, налил себе. Он постукивал пальцем по оловянной кружке, покопил.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 Долинар поручил Рлайна великому лорду и своему личному телохранителю, поскольку его насторожило, как мостовики защищают Паршенди. Но он все-таки пригласил лейтенантов мостовиков, Шрама и повара Рогаеда, которого они звали Камнем, присутствовать на допросе. Эти двое вошли следом за телебом и его людьми. Генерал Хал и Ринарин были в другом шатре вместе с Аладаром и Роэном, обсуждали тактику на случай приближения к поселению Паршенди. Наванне встрепенулась, подалась вперед и устремила на пленника взгляд прищуренных глаз. Шалан тоже желала присутствовать, но Далинар запретил, пообещав, что для нее все запишут. К счастью, Буре отец послал девушке немного здравого смысла, и она не настаивала. Повелителю дома Холлин казалось опасным, если слишком многие из них будут близко к этому шпиону. Он смутно припомнил стражника Паршуна, который время от времени присоединялся к мостовикам из 4 моста.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 При этом он держался достаточно далеко, чтобы пленник не смог напасть на него, прежде чем вмешается Адалин. «Да, сэр». «Как долго?» «Около трех лет», — сообщил Рулайн. «В разных военных лагерях». Неподалеку теле, подняв забрало, повернулся к Долинару и вскинул бровь. «Ты отвечаешь мне, когда я спрашиваю», — заметил Долинар. «Но не другим». «Почему?» «Вы мой высший стоящий командир», — возразил Рулайн. «Ты Паршенди». «Я...» Он уставился на пол, сутулившись. Поднял руку к голове и ощупал складку кожи там, где оканчивался планцерный шлем. «Сэр, случилось что-то очень плохое. Голос шанай. В тот день на плато...»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 Долинар увидел на его лице скорбь. Ужасную скорбь. Сэр, у меня есть основание верить, что все, кого я знал, кого любил, были уничтожены, их место заняли чудовища. Слушателей, то есть паршенди, возможно, больше нет.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 «Все дело в том, что у моего народа есть такая способность. Мы выбираем форму, исходя из того, что нам надо. Какую работу следует сделать? Тупоформа форма одна из них. И тупица с виду похож на паршуна. Ему нетрудно среди них спрятаться». «Мы внимательно пересчитываем наших паршунов», — напомнила Наваня.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 «Те, кто посвятил себя разрушению». Ритм его голоса опять переменился, стал медленным и почтительным. Он посмотрел на Долинара снизу вверх. «Сэр, они ненавидят вас и весь ваш род. Новая форма, которую они дали моему народу, она ужасна. И повлечет за собой нечто страшное». «Ты можешь привести нас к городу Паршенди?» Голос Эрлайна еще раз изменился. Новый ритм. «Мой народ...» «Ты сказал его больше нет!» «Такое возможно...» Согласился Эрлайн. «Я подобрался достаточно близко, чтобы увидеть войско десятки тысяч солдат...»